20 апреля. День 75-й. Под непрерывной моросью и солеными брызгами, развешанные в мясной лавке ломтики дорады не столько сохнут, сколько мокнут. С удивлением обнаруживаю, как хорошо сохранились сушеные палочки, приготовленные из дорады, пойманные чуть ли не в самом начале плавания. Они совершенно одеревенели, но только снаружи подернулись белесоватым налетом. Внутри же сохранили прежний янтарный цвет. Под вечер с востока набегает целый табун упитанных облаков. Битый час я слежу за их приближением. Путь их пролегает чуть южнее моего. Громоздясь все выше и выше, они надвигаются на меня, и я готовлюсь к встрече, делая частые глотательные движения. Хотя во рту у меня давным-давно все пересохло, я мысленно призываю их к себе. Но они даже не замечают меня. И когда до моего плота остается миля, сворачивают в сторону и с громовым рокотом уносятся прочь сверкая на бегу искрами молний. В четырех местах сразу из туч низвергаются такие плотные стены дождя, что затмевают все небо. На глазах у меня льются свыше десятки тонн чистой воды. Целый небесный водопад. Всего лишь какая-то миля отделяет меня от изобильной влаги. Не отдельные капли, не жалкие глотки, а ревущий поток воды. Я мог бы напиться в волю. Но почему моя уточка так беспомощно ковыляет, не способная к резвому бегу по волнам? Я погиб. Мои сухие как порох водосборные системы бессильно трепещут под порывами ветра.